Глава десятая. Опять землетрясение. Центральная часть парка была огорожена и ярко освещена многочисленными прожекторами. Стояло множество машин, повсюду сновали люди, похожие на космонавтов, поскольку они были в специальных костюмах химзащиты. — Что происходит? — перепугался Гаврош. — Они нашли корабль? — Да успокойся ты! — прошипел рикошет, затаскивая Гавроша в кусты. — Корабль в озере, а оно далековато отсюда. — Это ученые и полиция, — догадалась Илона. Они здесь из-за метеорита, который откололся от кометы. Кефир порылся в рюкзаке, вытащил большую маскировочную сеть и накрыл ею себя, Илону и Гавроша с рикошетом. Теперь со стороны они напоминали большой зеленый куст. — Куст! — Быстро, семеня несколькими ногами, пересек лужайку и остановился около ограждения. Друзья, затаив дыхание, наблюдали за происходящим в парке. Неподалеку стоял фургончик местной телекомпании. Молоденькая репортерша, дрожа от переполнявших ее чувств, почти кричала в микрофон, обращаясь к камере оператора. — Случилось то, чего мы ожидали меньше всего! Комета, о которой в последнее время столько твердили, взорвалась вблизи от нашей планеты. Ее обломки достигли атмосферы, и в результате в наш парк упал метеорит. В настоящий момент эксперты из исследовательской лаборатории проверяют его на радиацию. Если все будет в порядке, метеорит доставят в лабораторию городского музея, где есть множество аппаратов и приборов, и ученые проведут над космическим гостем несколько экспериментов. «Вот и разгадка», — сказала Илона. Они нашли место падения метеорита. Значит, скоро заберут камень и уедут». «Зачем он им сдался?» — хмыхнул Рикошет. «В космосе болтается столько всякого хлама. Встречаются штуковины поинтереснее каких-то там обломков комет». «Подождем, когда все уберутся», — предложил Гаврош. «Тогда вытащим из корабля еще кое-какие вещички, а потом можно и в штаб-квартиру вернуться». В этот момент несколько людей в защитных костюмах вступили в большой круг выжженной земли, в центре которого чернела глубокая воронка. «Мы его обнаружили!» — закричали ученые, приближаясь к метеориту. «Не такой уж он большой!» Один из них спрыгнул в яму. И в следующий момент землю сотряс мощный толчок. Все машины подлетели в воздух, а потом грохнулись обратно. Люди попадали на траву. Еноты под маскировочной сетью повалились друг на друга, словно кегли в боулинге, а Илона едва не плюхнулась на них сверху, но вовремя успела сгруппироваться. — Ничего себе! Что это было? — удивился Гаврош. — Это не я, — заволновался Кефир. — Я, конечно, много съел, но не до такой же степени. — Землетрясение! — шепнула Илона. — Опять! «Вот так новости!» Я понятия не имела, что они здесь вообще случаются. Земля снова завибрировала у них под ногами. Машины и фургоны зашатались из стороны в сторону, люди испуганно закричали. К счастью, толчки прекратились так же резко, как начались. Ученые осторожно переложили метеорит на специальную платформу, вытянули из воронки в земле и потащили к ближайшему фургону. За это время Илона успела рассмотреть обломок кометы. Он был угольно-черный, размером чуть больше баскетбольного мяча. Затем метеорит накрыли прозрачным колпаком из особого пластика, закрепили в фургоне, чтобы он не свалился от тряски в дороге, и машина тронулась с места. Вскоре все остальные ученые, полицейские и репортеры уехали прочь.